Самуэль Мендель. Альма и Самуэль Мендель встретились в Париже весной 1967 года. Для женщины это была предпоследняя остановка после двухмесячного пребывания в Киото, где она обучалась живописи в стиле Суми-э. Обсидиановые чернила по белой бумаге. Под строгим руководством учителя каллиграфии, заставлявшего её тысячу раз повторять один и тот же штрих, пока не будет достигнуто идеальное сочетание лёгкости и силы, только тогда ученица могла переходить к новому движению. В Японии Альма бывала несколько раз. Эта страна её завораживала, в особенности Киото и некоторые горные деревушки, где она повсюду находила следы ичемей. Свободные и скользящие штрихи сумиэ Проведённые вертикальной кистью позволяли художнице выражать себя с великой экономией и оригинальностью. Никаких деталей, только главное. Этот стиль Вера Ниюман уже опробовала на своих птицах, бабочках, цветах и абстрактных рисунках. В те годы Вера развела международную индустрию, она продавала на миллионы, на нее работали сотни художников, ее имя носили художественные галереи, 20 тысяч магазинов по всему миру предлагали ее линии модной одежды, бижутерию и украшения для дома. Но такое массовое производство в задачи Альмы не входило. Она хранила верность принципу эксклюзивности. После двух месяцев черных штрихов Художница готовилась вернуться в Сан-Франциско и экспериментировать с цветом. Для её брата Самуэля это было первое путешествие в Париж после войны. В громоздком багаже Альмы одну сумку целиком занимали свёрнутые рисунки и сотни фотографий картин и каллиграмм для поиска новых идей. У Самуэля багаж был минимальный. Он прилетел из Израиля в камуфляжных штанах и кожаной куртке, в армейских ботинках и с лёгким рюкзаком, в котором лежали две смены белья. В 45 лет Самуэль продолжал жить как солдат с бритвой головой и задубевшей, как подмётка кожи. Для брата и сестры эта встреча была как паломничество в прошлое. Время и регулярная переписка помогали им взращивать дружбу, ведь оба они обладали пистолярным талантом. Альма была натренирована с юности, Когда с головой уходила в свои дневники. Самуэль в личном общении скупой на слова и недоверчивый, в письмах умел быть красноречивым и дружелюбным. В Париже они взяли на прокат машину, и Самуэль повёз сестру в деревню, где он погиб в первый раз. Маршрут указывала Альма. Она не забыла, как проезжала по этим местам в 50-е годы вместе с тётей и дядей. С тех пор Европа поднялась из пепла, И женщине было трудно узнать деревню, которая была скопищем развален, мусора и ветхих домишек, а теперь отстроилась и окружила себя виноградниками и лавандовыми полями, которые в это время года сияли под солнцем. Даже кладбище имело солидный вид. Там были мраморные плиты и ангелы, железные кресты и решётки, мрачные деревья, воробьи, голуби и тишина. Приветливая юная смотрительница повела их по узким тропинкам ища табличку, которую Беласко установили много лет назад. Она была на месте. Самуэль Мендель, 1922-1944. Пилот королевских ВВС Великобритании. Под ней была табличка поменьше, тоже бронзовая. Погиб, сражаясь за Францию и свободу. Самуэль снял берет, недовольно увиденным почесал голову. Металл, кажется, недавно полировали, заметил он. Это мой дедушка. Он ухаживает за могилами солдат. Он же повесил и вторую табличку. Понимаете, дедушка участвовал в сопротивлении. Да что вы? Как его зовут? Клотер Мартино. Жаль, что я с ним не знаком, сказал Самуэль. Вы тоже были в сопротивлении? Да, какое-то время. Тогда вы должны зайти к нам в гости и выпить рюмочку. Мой дедушка будет рад вас видеть. Мисье Самуэль Мендель. Девушка на секунду замерла, потом наклонилась, перечитав имя на табличке, и обернулась к нему с удивлением. Да, это я. Как видите, я не окончательно умер, сказал Самуэль. В итоге они вчетвером сидели на кухне соседнего дома, пили перно и ели багет с колбасками. Клотер Мартина, низенький и круглый, обладатель громогласного смеха и чесночного запаха, крепко обнял приезжих и был рад отвечать на вопросы Самуэля, а которого он называл Монфрер, и не уставал наполнять его стакан. Самуэль убедился, что Клотер был не из числа тех героев, которые расплодились уже после перемирия. Он слышал прозбитый возле деревни английский самолёт, про спасение одного из лётчиков, Был знаком с двумя сельчанами, которые его прятали, и знал имена остальных. Француз слушал историю Самуэля, вытирая глаза и сморкаясь в тот же синий платок, который носил на шее и использовал, чтобы промокнуть пот на лбу или обтереть жирные руки. У моего дедушки глаза всегда на мокром месте, зачем-то пояснила внучка. Самуэль сказал хозяину, что в сопротивлении его имя было Жан Вальжан. и что несколько месяцев он провел в помутнении рассудка, потому что ударился головой при падении из самолета, но постепенно воспоминания начали к нему возвращаться. В его голове жили размытые образы – большой дом, служанки в черных передниках и белых чипцах, но семью он не помнил. Он думал, что если после войны хоть что-то останется на своих местах – Он отправится на поиски своих корней в Польшу, потому что на польском он складывал, вычитал, сквернословил и видел сны. Где-то в этой стране должен был стоять дом, запечатлевшийся в его памяти. Мне пришлось дожидаться окончания войны, чтобы узнать собственное имя и судьбу моей семьи. В 44-м году поражение немцев уже было предсказуемо, вы помните, мсье Мартино? Ситуация на Восточном фронте неожиданно перевернулась, чего никак не ожидали англичане с американцами. Они полагали, что Красная Армия — это банды недисциплинированных крестьян, голодающих и плохо вооруженных, не способных противостоять Гитлеру. «Прекрасно помню, Монфрер», — подхватил Мартину. «После битвы под Сталинградом миф о непобедимости Гитлера начал рассыпаться, и у нас появилась какая-то надежда». Нужно признать, именно русские сломили моральный дух и хребет немцам в 1943 году. Поражение под Сталинградом заставило их откатиться до самого Берлина», — добавил Самуэль. «А потом произошла высадка союзников в Нормандии в июне 44-го, а через два месяца освободили Париж. Ах, это был незабываемый день!» Я попал в плен, мою группу уничтожила СССР, И тем мои товарищи, что выжили, получили по пуле в затылок, как только сдались. Я не попался случайно, уходил за едой. А лучше сказать, бегал по окрестным домам в поисках, чем бы поживиться. Мы даже собак и кошек ели, всё, что не попадалось. Самуэль рассказывал, что эти месяцы войны были для него хуже всех. Одинокий, потерянный, голодный, без связи с сопротивлением, он жил по ночам. Питался червивой землёй и ворованной едой, пока в конце сентября его не взяли. 4 последующих месяца он провёл на принудительных работах сначала в Моновице, потом в Освенциме, где уже погибли 1 200 000 мужчин, женщин и детей. В январе, когда русские неотвратимо наступали, фашисты получили приказ избавиться от свидетелей происходившего в лагере. Узников вывели И отправили в путь по снегу без зимней одежды и питания в сторону Германии. Тех, кто остался в лагере из-за крайней слабости, следовало казнить. Однако эссовцы, спеша унести ноги от русских, не успели уничтожить все следы, и 7000 узников остались живы. Среди них был и Самуэль. "Не думаю, что русские шли с целью освободить нас", объяснял Самуэль. "Войска украинского фронта проходили рядом, а они открыли ворота лагеря". дей из нас кто ещё мог передвигаться, выползли наружу. Никто нас не останавливал, никто нам не помогал. Никто не предложил и куска хлеба, нас отовсюду выгоняли. Я знаю, монфрер, здесь во Франции никто не помогал евреям. Говорю это с великим стыдом. Но подумайте, это ведь были ужасные времена. Мы все голодали, а в таких обстоятельствах не до человечности. Листинским сионистам тоже не нравились выжившие в концлагерях. Мы были отбросами, непригодными для войны. Самуэль рассказывал, что сионисты искали молодых, сильных, здоровых людей, отважных воинов, способных противостоять арабам, и упорных тружеников для обработки иссохшей земли. Но одним из немногих в воспоминаниях о прошлой жизни у Самуэля был полёт, и это помогло ему эмигрировать. Он превратился в солдата, лётчика и шпиона. Был телохранителем Бен-Гуриона во время создания государства Израиль в 1948 году, а ещё через год стал одним из первых агентов Массада. Брат с сестрой заночевали в деревенской гостинице, а на следующий день вернулись в Париж и полетели в Варшаву. В Польше они безрезультатно искали следы родителей, нашли только их имена в еврейском фонде жертв Треблинки. Вместе прошли они по бывшему лагерю Освенцим. где Самуэль надеялся примириться с прошлым, но это оказалось паломничеством к его самым тяжёлым кошмарам, только укрепившим уверенность, что человеческие существа самые жестокие звери на земле. Немцы это не раса психопатов, Альма. Это нормальные люди, как ты и я, но с фанатизмом, властью и безнаказанностью кто угодно может превратиться в зверя, как эссовцы в освенцы. сказал Самуэль. Ты думаешь, что в других обстоятельствах тоже вёл бы себя как зверь? Я не думаю, Альма. Я знаю. Я всю жизнь был военным, участвовал в боевых действиях. Я допрашивал пленных, многих пленных. Но мне кажется, деталей ты знать не захочешь.